Но ещё один сюрприз довершил счастье доброго доктора. Разговор происходил в приёмной зале с помощью англичанина и француза. И тот, и другой были прискверными переводчиками. Доктор, не понимавший и половины из сказанного, вызвал к себе на помощь Жирара, не покидавшего так же, как и Колетта, своего больного отца. Ради бога, придите на минуту, будьте ненадолго нашим переводчиком. Позвольте представить капитан Виллис Жерар Массей. Массей? повторил офицер. Уж не родственник ли вы Генриху Массею, инженеру из Клейндорпа, изобретение которого нового способа обработки золотой руды наделало столько шума в Трансваале? Я его брат, воскликнул Жерар. Если только это тот самый молодой человек, который потерпел крушение на Дюранси? Вы, наверное, знаете, капитан, что он в Трансваале. О, скажите же нам скорее всё, что вы знаете о нём. Мы не виделись с ним уже больше года. Я очень счастлив объявить вам, что он живёт в Клейндорпе, что я видел его не более 10 дней тому назад. Он устроился вместе со своей матерью и пользуется всеобщим уважением. Но простите, добавил англичанин, заметив, что бедный мальчик побледнел как полотно. Может быть, вас слишком волнуют эти известия? О, нет, нет, сказал Жирар, не помня себя от радости. Доктор, дорогой доктор, можно передать это папе? Это не повредит ему. Не только не повредит, но он тотчас же выздоровеет от такой радости, утвердительно отвечал доктор. Это главное лекарство, которого ему и не хватало, и которого при всём желании я не мог достать для него. Видите, ведите скорее Жерар к нему и к вашей сестре. Сообщите ему эту новость. Клянусь вам, что она принесёт ему только пользу. Доктор, обладавший необыкновенно чутким сердцем, понимал, что никто посторонний, ни даже он сам не должны были присутствовать при этой семейной радости, а потому и остался с капитаном Виллесом. которому начал рассказывать, каким образом его друзья и он сам попали в руки матабелов. Стоит ли описывать радость отца Калетты, счастливые слёзы Мартины и удовольствие Славного Легуена, быстрое выздоровление господина Массея, согласие капитана Виллиса на их немедленный отъезд, уступка им буйлокс вагона собственного экипажа капитана и наконец их счастливое переселение. Гляв, конечно, принимал участие в общей радости и шествовал с боку колонны. Только матабелы оплакивали эту разлуку, так как знали, чего они лишались. Стоит ли говорить об их торжественном въезде в Клейндорп, о благополучном окончании этого шестидневного путешествия, о соединении всей семьи, о счастье встретиться здоровыми и невредимыми после такой томительной разлуки. И в то самое время, когда считали навсегда потерявшими друг друга, ну пусть они предаются семейным восторгом. Ни один посторонний взор не должен смущать святости этого вполне заслуженного счастья.